Глава двадцатая. Пиу, пиу, ба-бах, тра-та-та. -та. Примерно так выглядела ночь на швейцарской границе. Ну, если смотреть со стороны Швейцарии, конечно. Со стороны Лихтенштейна все было гораздо спокойнее. Мои ребята, как на учениях, методично отстреливали бедолаг наемников, которых швейцарцы бросили на убой, чтобы отвлечь наше внимание. А мы тем временем под покровом ночи... Тихонечко выдвинулись в сторону настоящей цели, горного массива, на который я уже давно облизывался. Со мной, стараясь не шуметь, что с их-то габаритами было проблематично, двигался мой спецотряд. Скала, Буран, Кувалда, Слон и еще десяток парней в Джаггернаутах замыкали шествие Абадон и Магнус со своей сотней универсальных големов. Швейцарские Альпы встретили нас не гостеприимно. Холодный ветер пронизывал до костей, но нам было плевать. Как говорится, вижу цель, не вижу препятствий. Нужная гора возвышалась впереди. Ее вершина терялась где-то высоко в облаках, а склоны были спешерены сетью тоннелей, бункеров и дотов. Швейцарцы явно считали эту гору своей неприступной крепостью. Хм. Протянул я активируй адар и сканируй гору. А тут у них весело, целый подземный город и народу человек триста не меньше, плюс техника и оружие. И как мы туда полезем? – спросил Буран с сомнением, глядя на отвесные скалы. Тут даже альпинист со стажем ногу сломит. А мы не полезем, улыбнулся я. Мы зайдем. Тео, дальше мы как на ладони. предупредил скала сунемся и нас накроет артой я прикрыл глаза сосредоточился нащупал даром ближайшую швейцарскую артиллерийскую позицию замаскированную на одном из склонов и дыдаищ земля под позицией вздрогнула и обрушилась вниз увлекая за собой пушки снаряды и ошалевших артиллеристов грохот эхом прокатился по ущелью один ноль в нашу пользу Констатировал я и тут же нащупал следующую цель. Еще один обвал, потом еще. Швейцарские артиллеристы, похоже, даже не успели понять, что происходит. Они там наверху чувствовали себя в безопасности, а зря, очень зря. Тем временем мои гвардейцы и големы уже подошли к подножию первой горы. Абадон Магнус, вперед! – с командовал я своим генералом. Железяк и глиняная башка бросились в атаку. За ними ломанулись остальные големы. Их задача была проста – прорваться к бункерам и туннелям, пока швейцарцы не опомнились. А опомнились они довольно быстро. На склонах горы застрочили пулеметы, засвистели пули. Швейцарцы, засевшие в дотах и за скальными уступами, открыли огонь. Но против моих големов это было все равно, что пытаться остановить лавину с помощью рогатки. Каменные и металлические тела выдерживали прямые попадания. Големы неслись вперед, не обращая внимания на огонь, сметая все на своем пути. Дядя Кир, пора! — скомандовал я. Из неба посыпались подарки. Вертолеты моей новой эскадрильи. Пилотируемые Виктором Валынским и его ребятами, кого скала успел подтянуть и обучить за последнее время, начали методично обрабатывать швейцарские позиции ракетами и бомбами. Взрывы гремели один за другим. Швейцарцы, оказавшись под перекрестным огнем, снизу давят голиа мы, сверху бомбят вертолеты, да еще и земля под ногами ходит ходуном, начали паниковать. А я, воспользовавшись моментом, решил немного помочь своим ребятам. Мне не нужно было ломиться через главный вход в бункеры. Зачем? Я подошел к скале, приложил к ней ладонь и просто сделал новый проход. Прямо там, где швейцарцы его совсем не ждали. Стена толщиной в несколько метров послушно разошлась в стороны, как будто была сделана из пластилина. Милости просим. Усмехнулся я, пропуская вперёд гвардейцев. «Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях!» Мы прошлись по туннелю и вскоре оказались в одном из коридоров подземного городка. Первый сюрприз ждал нас уже через сотню метров. Впереди замерцал энергетический барьер, голубоватая плёнка, перекрывающая проход. «Опаньки!» — сказал Лис. «А вот и защита!» Я усмехнулся. Защита? Это вы серьезно? Я просто провел рукой по стене туннеля, и барьер погас, как будто кто-то выдернул вилку из розетки. Кабель питания, спрятанный в стене, просто рассыпался в пыль. Мы пошли дальше. Швейцарцы, похоже, были настолько уверены в своей неприступности, что даже не выставили внутри нормальную охрану. Лишь изредка нам попадались одиночные патрули. которые мои гвардейцы устраняли быстро и бесшумно. Вскоре мы добрались до первого крупного зала, огромного подземного ангара, где стояли танки и бронетранспортеры. Здесь уже было оживленнее. Несколько десятков солдат занимались обслуживанием техники. Абадон Магнус, скомандовал я, зачистка! Мои генералы вместе с Големами ринулись вперед. Швейцарцы, увидев железных и каменных монстров, несущихся на них, сначала обалдели, а потом попытались сопротивляться, но было уже поздно. Абадон, размахивая своим топором, смел первую линию обороны. Магнус же, скинув свои пулеметы, устроил настоящий свинцовый дождь. Через минуту все было окончено. Затем мы проникали все глубже и глубже в недрогоры. Туннели, петли, али образуя настоящий лабиринт, но я, благодаря своему дару, видел все насквозь, знал, где находятся казармы, где склады с оружием, а где командный пункт. В казармах солдаты спали без задних ног. Мои гвардейцы тихо и аккуратно упаковали их, используя парализующий газ. На складах с оружием пришлось немного повозиться. Там была установлена хитрая система ловушек, но и с ней мы быстро разобрались. Скала не удержался и тут же принялся рассматривать трофеи, которых здесь было ого-го. И наконец мы добрались до командного пункта, большого зала, где за пультами управления сидели офицеры, а на огромном экране транслировалось изображение с камер наблюдения. Они уже знали, что на базу напали, и явно готовились к обороне. В итоге мы провозились всю ночь. Захватили базу, обезвредили охрану, собрали трофеи, а самое главное, стратегически важные высоты теперь были под нашим контролем. Захваченная военная база, граница Швейцарии и Лихтенштейна. Скала стояла на вершине горы, которую они только что освободили от швейцарского присутствия, и просто офигевал. Нет, он, конечно, всякое повидал за свою долгую и бурную жизнь, и в империи служил, и с железным дедом бок о бок воевал, и даже в самые отдаленные уголки планеты забирался. Но чтобы вот так на пролом вломиться на территорию Швейцарии, раскатать их военную базу и при этом еще остаться без потерь, такого в его практике еще не было. А швейцарцы, кстати, судя по доношениям Маракула, реально обосрались. Как только поняли, что их операция отрежет по швам, а вавилонский не просто отбивается, но еще и сам в атаку пошел, так сразу начали эвакуировать ближайший городок. Собирались сдавать его без боя. Скала посмотрел на Теодора, который как ни в чем не бывало уже колдовал над захваченной горой. Земля послушно двигалась, подчиняясь его воле. Вырастали новые стены, башни, доты. Он строил укрепления с такой скоростью, будто не гору перекрывал, а в песочнице куличики лепил. Скалаш крякнул от восхищения. Он видел, как Теодор строил раньше, но это было нечто иное: масштабнее, быстрее, мощнее. Теперь он целыми горами ворочает, как будто так и надо. За одно утро управлялся, и ведь не просто укрепил захваченное. А еще и вокруг перекроил все так, что теперь там черт ногу сломит. Старые туннели ведут в тупики, тропы исчезли, а там, где раньше был ровный склон, теперь отвесная скала. Четрец. Сила-то у парня растет. Пробормотал скала. Как на дрожжах. Скоро он чего доброго целые континенты двигать начнет. Теперь швейцарцам точно хана. Даже если они сюда всю свою армию пригонят, то хрен что сделают? Тут такая крепость от Грохана, что мама не горюй. А Теодору пофиг, строит себе насвистывает какую-то мелодию. Эх, видел бы это все железный дед. С теплой грустью подумал скала. Владимир Григорьевич, вот бы кто сейчас гордился внуком. Та же хватка, та же наглость. Только силы побольше. Внук превзошел деда, определенно. Где-то в самом сердце Африки владение папы Легбы. Аиша открыла глаза и поморщилась. Она лежала на какой-то жесткой циновке, брошенной прямо на земляном полу. Вокруг полумрак, пыли, паутина и запах странный и незнакомый. Смесь каких-то трав и чего-то еще от чего слегка кружилась голова. Очнулась красавица. Раздался рядом скрипучий голос. Аиша повернула голову. Недалеко от нее в нелепом кресле из черепов и бамбука сидел старик. Черный как головешка, с лицом избарожденным глубокими морщинами. Цилиндр с перьями и костями был легко сдвинут на затылок. а в костлявых пальцах он вертел какой-то амулет. Это был Папа Легба, легендарный теневой маг, её наставник, тот, кто открыл ей двери в мир тёмной магии, и тот, кто, судя по всему, вытащил её из той заварушки на швейцарской границе. «Папа Легба!» – прохрепела Аиша. «Где я?» «В Африке, деточка. В самом её центре». Старик хихикнул, обнажив ряд желтых зубов. Я тебя подлечил немного, а то вид у тебя был, прямо скажем, не очень. Он снова хихикнул, явно наслаждаясь ее жалким состоянием. И это ты называешь себя повелительницей? Он покачал головой. Девочка, скажи спасибо, что я тебя спас. Мои тени почувствовали странную энергию и позвали меня. Пришлось вмешаться, и кстати, очень вовремя. Еще бы чуть-чуть и пришлось бы мне разговаривать с твоими ошметками. Аишу передернула при мысли о том, что случилось с Левсом. Не то чтобы ей было жалко этого придурка, скорее пугало, что она могла стать следующей. Ладно, рассказывай все по порядку. — приказал папа Легба уже более серьезным тоном. — Как ты умудрилась так облажаться? И Аиша рассказала про Вавилонского, про его големов, про его странную магию, которая не подчинялась никаким законам, про то, как он остановил лавину, про вспышку света, которая уничтожила патриарха. Она говорила долго, ее голос дрожал от страха и обиды, Аиша впервые в жизни чувствовала себя такой слабой и беспомощной. Легба слушал молча, лишь изредка хмыкая и делая глотки из какой-то стеклянной колбы. Когда Аиша закончила, он наконец задумался. Да, протянул он наконец, этот вавилонский. Анманстер! крикнула Аиша. Папа Легба расхохотался. «Монстр? Ха-ха-ха-ха! Да он же молокосос!» Старик вытер выступившие слезы. «Ты, деточка, просто слабая. А я таких монстров на завтрак ем. Фигня это все. Думал, там и правда что-то серьезное, а тут...» Ха -ха. Аиша скрипнула зубами. Хотелось врезать этому старому пердуну его же амулетом по башке, но сил не было. Да и страшно было, чего уж там. Хватит паниковать. Лягбаснову усмехнулся. Справлюсь я с ним, если что. Аиша с ужасом посмотрела на него. Он не понимает, он ничего не понимает. Этот старый идиот не видел вавилонского в деле. Он не чувствовал той силы и ярости, которые исходили от него. Все, хватит. Решила она про себя. С меня довольна этих игр с тенями, темной магией и безумными стариками. Пойду домой, упаду на колени перед отцом, объясню ситуацию, соберем армию нормальную человеческую с танками, пушками и самолетами и просто раздавим этот Лихтенштейн числом и вавилонского этого заодно. Папа лег бы, сказала она, мне нужно домой. Домой. Легбэ удивленно посмотрел на нее. Куда это ты собралась? Рано еще. У нас тут есть дела поважнее. Знаешь, этот твой вавилонский меня заинтересовал. Пожалуй, я обращу на него свое пристальное внимание. Аиша похолодела. Не нужно, взмолилась она. Пожалуйста, не трогай его. Он слишком опасен. «Поздно, деточка!» Папа Лекба снова хихикнул. «Я уже решил. Сегодня он получит от меня небольшой подарочек, чисто для знакомства. А я тебе потом расскажу, уцелел ли его город после этого. Или там теперь только руины и ветер гуляет». Аишу затрясло. Она больше не верила в сказки про всемогущество теней и легкую победу над Вавилонским. «Я хочу домой!» – прошептала она. «Прямо сейчас. Пожалуйста!» Папа Лекба удивленно посмотрел на нее. «Домой? Ты же в самом сердце моего королевства, деточка. Ты под моей защитой. Неужели ты боишься?» «Да!» – выкрикнула Аиша. «Очень боюсь. Вавилонский нас и тут достанет, я знаю, я чувствую!» Она зарыдала, уткнувшись лицом в ценовку. Папа Лебга смотрел на нее с презрением. Жалкая девчонка, прошепел он. И как такая могла стать моей ученицей? Ладно, спи здесь. Придешь в себя, поговорим. Ну вот, сидел я, значит, в своем кабинете, и тут почувствовал, ну тром прямо ощутил, кто-то рядом. Не просто рядом, а... ну, типа... невидимка хренов. Поднял голову, сделал вид, что ничего не замечаю, хотя Оракул меня предупредил, спасибо ему, старику. Не зря скелет ему титановый вставил. — Рад, что ты пришел, — сказал я, глядя на совершенно пустую стену напротив. — Ну, почти пустую, если не считать едва заметной ряби, как от камня, брошенного в воду. И тут здрасте приехали. Прямо из стены вылез он, ликвидатор. Выглядел этот мужик, конечно, эпично, весь замотан какими-то черными тряпками, как ниндзя, так что торчали только глаза, холодные и пустые. Увы, но я с тобой не пойду. Я зевнул, прикрыв рот ладонью, мол, скучно мне с тобой, парень, неинтересно. Тот, что характерно, не обиделся, засмеялся. Противно так скрипать сой. Значит, кровь все-таки есть. А я думал, что меня побоятся сливать. Но уже доложили. Я пожал плечами. Ты что-то хотел? Чай, кофе потанцуем или может сразу к делу? А то у меня обед скоро. Я пришел за твоей головой. Головой? Я удивлённо приподнял бровь. А я слышал, меня живым хотели взять. Ложная информация. Часть людей и правда хотят видеть тебя живого. Они верят, что ты надежда империи и бла-бла-бла. Но меня прислали другие. Те, кто считает тебя угрозой. Так что идти никуда не придётся. И тут он дёрнулся. Быстро как змея. Из его рукава вылетел какой-то черный клинок, и я слегка отклонил траекторию его полета, так что он прожужжал мимо моего уха и вонзился в стену. А вот дергаться не надо, возмутился я. Я же с тобой вежливо. И тут началось. Этот ликвидатор оказался реально крут. Он двигался с какой-то нечеловеческой скоростью. Его тело временами становилось полупрозрачным. Проходя сквозь мою мебель, а так и сыпались градом кленки, энергетические сгустки, какие-то хитрые ловушки, от которых мой дар просто с ума сходил. Я тоже в долгу не остался. Пол кабинета от дыбом, стены волнами, потолок крошкой, мебель царствее небесная, в щепки. Я швырял в него каменные глыбы, пытался запереть в металлическом коконе. Ловил земляные капканы, но он гот уворачивался, проходил сквозь препятствия, растворялся в пространстве и снова атаковал. В какой-то момент ему удалось оказаться прямо передо мной. Его рука, облаченная в черную перчатку, метнулась к моему горлу, но я был готов. Мой дар среагировал раньше, чем я успел подумать. Каменный щит вырос из пола, блокируя его атаку. Ликвидатор отскочил назад. «Неплохо, сопляк!» – прошепел он. «Но это тебе не поможет!» Он снова атаковал, на этот раз используя магию воздуха. Пространство в кабинете резко загустело, превратившись в вязкую субстанцию, которая сковывала мои движения. А сам ликвидатор легко проходил сквозь нее, нанося удары со всех сторон. «Ну ты и глиста!» – прорычал я. Когда он в очередной раз сломал каменную стену, которую я воздвиг у него на пути, я ликвидатор, я смерть, прошепел он в ответ, материализуя всю меня за спиной. Его кулаки, усиленные магией, били с такой силой, что мой каменный щит начал трещать. Я создавал новые барьеры, уворачивался, контратаковал, используя все, что было под рукой: куски стен и даже гребаные канцелярские скрепки. которые превращались в острые иглы по действиям моей магии. Недавно отремонтированный кабинет был разнесен в клочья. «Тебе конец!» – закричал он и ударил меня какой-то энергетической волной. Меня отбросило к стене, в глазах потемнело, в ушах зазвенело. «Больно, блин! Реально больно! Этот гад пробил мою защиту!» Я сплюнул кровь и с трудом поднялся на ноги. Ну все, клоун, ты меня достал. Я направил в него поток измельченного металла, который я вытянул из сейфа, стоявшего в углу. Металлическая пыль окутала ликвидатора, но он задействовал артефакт и, создав вокруг себя какой-то вибрирующий щит, отбросил ее в сторону. Я понял, что нужно действовать решительное. Тогда сконцентрировал силу и ударил по полу. Каменные плиты взлетели в воздух, превращаясь в острые осколки, которые дождём обрушились на ликвидатора. Тот создал вокруг себя какое-то мерцающее поле, но осколков было слишком много. Часть из них пробили его защиту, впиваясь в тело. Ликвидатор закричал от боли. Я увидел, как сквозь его чёрные обмотки проступают тёмные пятна крови. «Получилось!» – выдохнул я. Но ликвидатор раздаваться не собирался. Он рванул к стене и растворился в ней, как будто его и не было. Только голос его искаженный зазвучал отовсюду. Молодец, пацан, ты ранил меня, но это всего лишь царапины, заживут через минуту. Ты меня повеселил, признаю, и я не сбегаю, а нет, я просто хочу с тобой еще поиграть. Теперь тебе все равно не спрятаться от меня. Я запомнил твой запах. Пауза. И потом шепотом. Знаешь, что я сделаю сначала? Я найду твою девку, ту смазливую графиню, убью ее медленно, мучительно и запишу на диктофон ее крики. А потом я убью твою охрану одного за другим. твоих друзей, и союзников, всех, кто тебя дорок, я буду убивать их, пока ты не останешься совсем один, а потом я вернусь за тобой. Такова суть леквидатора. Смех разнесся по кабинету. И я тяжело вздохнул. Ну вот, опять двадцать пять, опять угрозы, опять Пафос. Слушай, а ты где сейчас? крикнул я в пустоту. Может выдешь? Давай все закончим здесь и сейчас, по-мужски, без вот этих вот игр в прятки. Я повсюду. Снова раздался смех. Нет, ты не повсюду. Я усмехнулся. Ты в стенах. А они, знаешь, какие? Магические. Знаю. Я чувствую их силу, но она меня не остановит. Нет. Я покачал головой. Каменные, идиот. И я жал кулак. Стены дворца, усиленные моей магией, мгновенно уплотнились, превращаясь в монолит. Каждая трещинка, каждая щель, каждый атом камня сжимались, сплетаясь воедино и создавая непроницаемую тюрьму. Что? Послышался из стен вопль ликвидатора. Нет, выпусти меня! Он бился, пытался прорваться, использовать свою магию, но бесполезно. Камень держал его крепко. Он был замурован, заживо. Постепенно вибрация становилась все слабее и слабее, а потом исчезла совсем. Я активировал дар, просканировал стены. Пусто. Никакой жизненной энергии, никакой магии, ничего. Ликвидатор больше не подавал признаков жизни. Ну все, сказал я, тряхивая пыль с одежды. Этот убиватель быстро закончился. Давайте следующего. Не успел я толком насладиться заслуженной победой и тишиной, как в кабинет ворвался запыхавшийся советник. Господин, вы полилон, а потом замер, разинув рот и оглядывая то, что когда-то было моим кабинетом. Что, что тут у вас вы? Он попытался сложить в голове два плюс два, но по всей видимости получал только пять. А это? Я небрежно махнул рукой на кратер в полу, из которого торчали куски арматуры. Решил перепланеровку сделать. Надоело, знаешь, все такое официальное. Хочу в стиле постапокалиптический шик. Ставятник нервно хихикнул, явно не зная, как реагировать. Мы слышали грохот, но думали, думали, что что я опять затеял ремонт, верно? Улыбнулся я. Да, да, именно так, с облегчением выдохнул советник. Последний был всего несколько дней назад, но мы уже привыкли к вашей тяге к переменам. Он осторожно перешагнул через кусок каменной глыбы. Надеюсь, вы не пострадали? Полный порядок, отмахнулся я. О, хорошо, хорошо. Тогда я вызову бригаду уборщиков и не спеши. Я поднял руку. «Сначала скажи, зачем пришел. Судя по твоему перекошенному лицу, непросто поздороваться». Советник вздрогнул, будто его ударило током. «Ах да, господин, вы разве не видели, что происходит снаружи?» «А что там?» – нахмурился я. «Думаю, вам лучше самому взглянуть». Я подошел к окну, отдернул плотные шторы, которые каким-то чудом уцелели в нашей битве, выглянул наружу и присвистнул. Над всем городом вадуцем нависла тьма, но не обычная, не ночная темнота, а что-то живое и пульсирующее, сплетенный в единый купол. Он был похож на гигантский черный пузырь, внутри которого клубился дым и вспыхивали багровые прожилки. Сквозь этот купол едва пробивался солнечный свет, превращая день в сумерки. Ахренеть! Покачал я головой. Вот это спецэффекты.